Глава 15. Нападение. Мы затаились, старались ничем себя не выдать. Честно говоря, для меня это было странным. Ну ладно, у Кира не получилось убедить Карри, но почему не позволить попробовать мне? Это что получается? Я сижу на ее планете, поджидая ее появление как... как, ну, не знаю кто, как тот самый бандит. У меня вообще ощущение, что налётчики, которые планируют нападение на Карри, это мы. Не в том плане, что кто-то обманом или хитростью заставит нас атаковать ее, а в том, что нас подставят, выставив этими самыми налетчиками. Впрочем, ощущения ощущениями, а интуиция мне подсказывала, что Кари действительно грозит опасность. Наверное, только поэтому мы здесь. А еще есть интрига в том, что после ее спасения Кир обещал еще одно задание, которое может дать ответы на некоторые как мои, так и ее вопросы. Что ж, посмотрим. Пока что мы сидели тихо, внимательно глядели по сторонам. И мне кажется, что нам удалось засечь налетчиков. В одной из стен каньона имелись такие же пещеры, вроде тех, в которых спрятались мы. Пару раз мы замечали блики в одних и тех же местах. Готов биться об заклад, это наблюдатель налетчиков. Мы пытались засечь их иными способами, но сканеры мехов ничего не обнаруживали. Тепловизоры пока тоже не давали никаких веских доказательств того, что в пещерах кто-то есть. А устроить вылазку, добраться до пещер, где, как я подозревал, кто-то был, для нас являлось невыполнимой задачей. На мехах опасно, а на своих, твоих, и тем более, пока доберемся, нас засекут и перебьют. Разумеется, при условии, что я не ошибся, и там действительно кто-то скрывается. Впрочем, чего говорить о налётчиках, если есть и другая проблема — бойцы Кари, охрана ракетных установок. Наши передвижения они точно заметят и дальше понесётся. Может быть, покушение на Кари мы сорвём, но что дальше? Нас обвинят в шпионаже, в незаконном нахождении на планете и так далее, и тому подобное. Все же я продолжал считать, что Кир должен был позволить мне поговорить с Кари. Но он отнекивался как мог, и когда мне это конец надоело, когда я собирался связаться с ней в обход его запретов. В конце концов, кто он вообще такой? Кир мне, наконец, пояснил, почему этого делать было нельзя. Кари играла роль наживки, пусть даже совершенно об этом не подозревая. Что касается Кира, герцога и вообще в целом мятежников, то они, как я понял, знали, кто организовал на нее нападение. Но у них не было веских доказательств. Именно посредством взятия в плен одного из налетчиков они эти доказательства надеялись получить. Ну или же с помощью этой операции они хотели перепроверить имеющиеся у них сведения, чтобы затем уже проверить правильность своих последующих действий. Короче говоря, теории я строил как мог, и какие мог. Но к истине вряд ли приблизился, ведь я не знаю всей подоплёки, деталей, даже сторон конфликта. Все, что я знаю… Это что на Кари, по словам Кира, должны были напасть. День ЧСХ подошли. Мы уже получили информацию, что Кари прибыла на планету, приступила к осмотру системы обороны, значит, очень скоро будет здесь. Я искренне надеялся, что она не изменит своим привычкам. Явится сюда, сидя в кресле пилота боевого робота, а не на левитаторе класса Люкс, на которых обычно передвигалось по своим владениям большинство аристократов. К счастью, мои опасения были напрасными. Довольно скоро я засек приближающийся отряд боевых роботов. Среди них я не видел не то, что машины класса Люкс, но и вообще каких-либо других. Что ж, уже хорошо, кари внутри боевого робота, а значит, убить ее нельзя с одного выстрела, разве что нападающим очень сильно повезет. Едва только я засек отряд Кари, как сенсоры моего меха обнаружили еще несколько сигналов: Еще боевые роботы. И идут они как раз того направления, где, как я думал, прятались и ждали своего часа на лётчике. Вот ведь чёрт, я не ошибся. Стоило проверить те пещеры и... Что и... я сам себе ответить не мог. Мелкие мародеры осели в горах. Что с этого? Каковы были их намерения, что они пытались сделать, непонятно. Вот сейчас уже понятно, а в моменте, когда они собирались доказать что-то сложно... Мгновенно жила система связи. Наши мехи были оборудованы устройствами для перехвата переговоров, но сейчас это не требовалось. Вещали на общем открытом канале. «Внимание, неизвестные мехи! Обозначьте себя и назовите причину нахождения в данной зоне!» Я моментально узнал голос Кари. Это точно она. Боже, сколько я уже ее не слышал и не видел. «Неизвестные мехи! Я баронесса Круа!» Требую, чтобы вы немедленно остановили своих боевых роботов, заглушили их и покинули мостики. В случае неповиновения мы будем вынуждены...» Естественно, на все увещевания, запросы и требования Кари лючке отвечали молчанием, продолжая сокращать дистанцию. И это очень хорошо. Признаться, я переживал, что их мехи будут дальнобойными, и тот самый «один единственный удачный выстрел», о котором я говорил ранее, может стать для Кари последним. Но нет, мехи налётчиков были в стандартной комплектации. Значит, для того, чтобы открыть огонь, вступить в бой, им нужно приблизиться. Говорит командир отряда наемников Тарцы: Леди Круа! Вас атакуют вражеские подразделения. Их цель вы. Немедленно открывайте огонь! Я проговорился с короговоркой, опасаясь, что могу опоздать. Кто вас нанял? Откуда вы здесь? Естественно, Кари не могла не спросить об этом. «Все вопросы и ответы потом. Сейчас нужно обеспечить вашу безопасность. Вступаем в бой. По уничтожению противника готовы сдаться». «Я требую!» Начала Карина, но тут ей стало резко не до переговоров. Наш общий противник, который слышал все, ведь вещали мы на общем канале, поспешил вступить в бой и открыл огонь, явно опасаясь, что мы можем помешать выполнить задание. Их атака была отчаянной, но все же эффект неожиданности не был достигнут. Судя по тому, что мехи налетчиков были раскрашены в цвета баронства Круа, они надеялись застать Карри врасплох, подойти вплотную. В то время как она сама, ее люди не стреляли бы по ним, думая, что это свои, ну или же не решившись открыть огонь первыми. Налетчики прогадали в том, что не выбрали дальнобойные орудия. Так бы, вполне возможно, у них был бы шанс. А теперь, в отличие от противника, у нас дальнобойное высокоточное оружие имелось. Нам не нужно было идти на сближение, так что, едва только заняв выгодные и удобные позиции, мы открыли огонь. Налючки оказались в незавидном положении. С одной стороны на них напирали люди баронства, с кари во главе, а с другой их обстреливали мы. Карри явно вошла в раж. Повредив ногу одного из противников, она сделала несколько залпов, заставив вражеский мех упасть на землю. А затем просто наступила на него, к черту раздавив его мостик, и пилота внутри поверженного робота. Баронесса, нам нужны плены, умерьте свой пыл! С чего мне их жалеть? И вообще, кто ты такой, чтобы давать мне приказы? Кто тебя послал и как ты тут оказался? О том, как я тут оказался и кто послал, мы поговорим позже. А пока сосредоточьтесь на том, чтобы оставить хотя бы одного противника в живых, нужно его допросить. Не переживай. Оставим и допросим, как и тебя. Кстати, у тебя знакомый голос. Кто ты такой? Лорд Ленгрин, Олдермен из системы Крамаль. Врешь! Лорд Лэнгрин был только один, и, к сожалению, ты им не можешь быть. Почему? Он изгнан из империи. Что ж, тогда поговорим после боя. Я закруглил разговор. Пусть Карри будет сосредоточена на сражении, а не на споре со мной, доказывая, что я не могу быть тем, кем являюсь. Меж тем, бой подходил к концу. Бойцы баронства давили на лётчиков, мы продолжали вести по ним огонь, так что шансов у них не было. И единственное, что они могли сделать, это просто сдаться. Когда их осталось всего трое, то, похоже, эта просто истина дошла и до них. Обе машины задрали руки вверх, демонстрируя свое нежелание сражаться. «Отключить мехов! Открыть кабины!» Как только требования Карри были выполнены, она дала приказ своим. «Прекратить огонь!» Польба прекратилась. Оставшиеся в живых налетчики вылезли из своих боевых роботов, стояли на их плечах, демонстрируя пустые руки. «Э, наемники, как вас там? Теперь ваш черед. Спускайтесь и сдавайтесь, и без глупостей!» В этот момент высоко в небе ярко вспыхнула новая звезда. Но это, конечно, было не так. Скорее всего, на орбите что-то взорвалось. Что-то большое. «Интересно, что?» «Мать вашу! Это тоже ваши проделки?» «Нет. А что случилось?» «Кто-то уничтожил транспортник, только что прибывший к планете. Взорвали просто на орбите. Это вы сделали?» «Нет. Это сделали мы». В наш канал ворвался новый голос, спокойный и несколько насмешливый. «Кир». «Прошу прощения, баронесса, но корабль, который мы сейчас взорвали, должен был забрать наемников после того...» как они бы убили вас. Ага, так значит, вы отправили ко мне ангелов-хранителей? Да, ваша милость. Ну и на кой черт? Вы ведь не пожелали меня слушать, не поверили моим предупреждениям, так? А я вам говорил, что вас будут ждать. Вот и пришлось прибегнуть к другим методам. Вам это зачем? Я вам уже говорил, вы нужны нам живой. Я не присягну вашему герцогу и не предам империю где где-то я уже это слышал. Но ближе к делу, Баронесса. Мы сейчас на орбите, будем оставаться здесь и ждать, пока вы сами с нами не свяжетесь». «Я? Сама? С чего вдруг?» «Так понимаю, вам уже удалось разобраться с вашими неудавшимися убийцами?» «Не без помощи ваших наемников». «Отлично. Плены есть?» «Есть». «Ну вот, я так понимаю, вы хотите с ними побеседовать?» «Естественно». «Вот и беседуйте. А как закончите, как найдете тему для разговора со мной, я к вашим услугам». «Ха, ну хорошо». Кир пропал из эфира. А к этому моменту мы уже подошли к мехам Карри, остановили свои машины и, заглушив, полезли наружу. Когда я в сопровождении двух дюжах воителей баронства остановился напротив Карри, ее лицо нужно было видеть. Равнодушное, спокойное выражение лица вдруг исчезло, а стоило ей только поглядеть на меня. Теперь на ее лице читалось и небывалое удивление, и испуг, и... Я затрудняюсь описать все эмоции, промелькнувшие за долю секунды. Ты! Я же говорил. Ты идиот! Ты понимаешь, что с тобой будет, когда ты попадешь в руки имперского лорда? Ты... Ты имперский лорд? Ты взяла меня в плен? Я это я, и тем не менее. Если об этом кто-то узнает, ты ведь в курсе, что тебя должны казнить, если ты появишься на территории Империи? Должны были. Что это значит? Тебя помиловали? Кто? Как? Не помиловали, но я заслужил гражданство. Чего? Ха, я ведь тебе представлялся. Лорд Лэнгрин, Ольдермен и система Крамаль. Крамаль, Крамаль. Это вообще где? В баронстве Гила? Это приграничная система? Именно... Как ты... Что? Она нахмурилась, то ли выбирая вопрос, то ли думая, как его правильно сформулировать. Я все тебе расскажу, но не сейчас. Главное, я гражданин империи, лорд своих земель, который может находиться на территории империи совершенно законно. Можешь, но... Ладно, нужно уходить отсюда. Вернемся на базу, допросим пленных, и ты мне все расскажешь. Хорошо. Рассказ о всех моих злоключениях и о том, как я смог вернуться в Империю, кто стоит за этим подарком судьбы, не занял много времени. Кари слушала внимательно, не перебивая. И лишь когда я закончил, начала задавать вопросы. Значит, тебя сделали лордом, фактически дали еще один шанс сразиться за трон тира. Это ты очень далеко шагнула. У меня всего-то полдюжины человек, столько же мехов и один корабль. Какое сражение за тир? Но до сегодняшнего дня было полдюжина человек, а теперь уже есть целое баронство круа. Оно твое. Юридически. Но все можно легко исправить. Неважно, это нюансы. Лучше объясни мне, зачем Киру, а через него герцогу понадобилось сделать тебя вновь имперским лордом. Они ведь понимают, что ты не станешь предателем, не перейдешь на их сторону. Ну, должны понимать. Вот. Так на кой чёрт им возвращать в Империю талантливого полководца, который будет сражаться против них? Ай, брось, полководцем я уже не буду. вся эта ситуация с поединком случилась с разрешения или даже подачи кронпринца. И что, думаешь, он тебя не станет использовать, если возникнет такая необходимость? Будет. еще как. Тут я лишь пожал плечами. А зачем ты нужна герцогу? Да без понятия. Но, как мне кажется, мы оба в связке... «Схема, которую собрался провернуть герцог, требует и моего, и твоего присутствия». «Без нашего согласия?» «Я не знаю как. Но не похоже, чтобы герцог склонял нас к сотрудничеству. Кир уже несколько месяцев вешает мне лапшу на уши, уверяя, что от меня никто не потребует предавать родину». Ха, Так что же они планируют?» «Хотела бы я знать». Наши разговоры прервали стуком в двери кабинета Карри. «Войдите!» «Ваша милость, баронесса». Мы провели предварительный допрос в пленных. В кабинет проскользнул один из ее офицеров. Так и что? Кто их нанял? Торговая ассамблея. Очень интересно. Значит, они все еще не успокоились. Что за ассамблея? Вроде была торговая. С момента, как ты покинул империю, у нас объявились непонятные личности. Называются как угодно, но по сути все это дочерки одного и того же. И чем ты им не угодила? Сама не знаю. Вроде ведь сотрудничают с имперскими лордами, торгуют, а тут нанять убийц, еще и чтобы убить меня. Зачем? Ну значит им дорогу где-то перешла. Но где? Да сама не знаю. Сама голову ломаю и понять не могу. Ха, кажется наш хороший знакомый именно на это и рассчитывал. Не кажется ли тебе, что пора связаться с Киром? Думаешь? А что если все это он организовал? Нанял тебя, нанял этих полудурков, чтобы они напали на меня. Я думал об этом, но герцог не тот человек, чтобы устраивать подобные игры. А Кир? Не думаю, что он будет творить такое за спиной хозяина. Так что нет. Ладно, давай свяжемся с Киром. Тот ответил на наш звонок практически сразу. Будто все это время только и ждал от нас вызова. Так понимаю, вы уже побеседовали с пленными, и у вас появились новые вопросы. «Именно». «Что ж, тогда прошу ко мне, на борт». «Хм, нет уж, давайте лучше вы к нам, на планету». «Боюсь, что так не получится. Более того, чтобы не терять время, я бы попросил вас, баронесса, отдать несколько распоряжений». «Каких же?» «О подготовке одного из ваших кораблей к дальнему перелету причем в короткие сроки. А также крайне рекомендую вам загрузить этот корабль мехами». Кстати, вашего старого друга, лорда Лэнгрина я тоже приглашаю в это путешествие вместе с его боителями и техникой. И куда летим, с кем хотите сражаться? Сами все узнаете. А если мы не захотим идти вместе с вами? Вернётесь на планету. Но сейчас прошу вас, дайте поручение подготовить корабль. А сами. Жду вас на борту. Здесь всё объясню и расскажу.